Барбара, вздыхая, перебирала пальцами складки белого платья. — Придется капитулировать. — Послушайте, сэр, я в этом совершенно не разбираюсь. Я... право. Мне было бы лучше пойти в голубь и свисток. Прошу вас. — Барбара! — машина резко затормозила.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 Тут хозяйка бурно расхохоталась. «Проходите. У нас сегодня народу мало, но если бы не вы, я бы сама решилась на убийство». «Почему же?» — поинтересовался Линли, пропуская Барбару вперед.